но они видимы и ведомы только тем, кто здешние края знает столь же хорошо, как жихорь многоборские леса. Может и водится тут какой хозяин пустынник или песчаник, любопытно, как он выглядит. Такой же, наверное, белёсый, как песок высохший, злобный, как здешнее солнце, с таким не договоришься по-хорошему. Уразвишь, что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 спол богатырь плохо и в полглаза хоть и знал что вместе со сном теряет силы ничего я степника не прихватил сокрушал сон мало ли что беломор положил запрет на запрет ведь тоже можно коль что положить после чего он станет не действителен сочиняй пел бы свои бесконечные песни я бы его всяк подначивал он бы высмеивал наши обычаи и ихние и дорога показалась бы вполовину да и ночь можно было бы поделить чтобы один сторожил но ну, на всякий случай сторожить был не от кого правда утром жихрь обнаружил на груди пару скорпионов и небольшую змейку Ну, он хорошо понимал живую тварь и знал, что забрались они туда вовсе не с целью напугать или укусить, а просто захотелось зверюшкой погреться. Если бы змейка была побольше, он бы её съел. Дружинник в походе должен есть всё, что шевелится, если другой пищи нет. Съеденной при этом обижаться не полагалось. Чай видела, куда лезла.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 зонтик-симулякр и положил на песок. Мяч-разумник сложился в прежнюю палку, покрутился и показал совсем в другую сторону. Не в Вавилон, сказал богатырь. А я-то думал. Но дойти всё-таки надо. Верблюда, скажем того, прикупить и пошёл, не взирая на то, что симулякр обернувшись посохом стал путаться под ногами и всячески мешать такого уговору не было чтобы пешком мучиться сказал жихарь вот добу да до верблюда